Глава 29. Инвиктус. Чтобы добраться до участка на 47-й улице, мне пришлось сделать небольшой крюк. Я решил зайти через морг. Но моя конечная цель была на 52-й, в подворотне, расположенной между магазинами одежды. Прибыл на место довольно быстро. лоуби понятное дело, снимал однушку поближе к работе. Впрочем, как и я что, конечно, не помешало лиходеям не так давно напасть на меня. Удивительно только, что их сдерживало столько времени. Или, быть может, своим наглым поведением я снова привлек к себе внимание. Вполне допускаю. Фэллоус Флетчер, скорее всего, это он заказал меня фанатиком из подполья за то, что я ему помешал. Но в таком случае он должен был нацелиться заодно и на Вианон. Ай, плевать на эту чертову куклу. Ветиса. Вот кто для меня важнее всего. Но чтобы меня не арестовали после разборок, если удастся выжить, нужно предупредить Зору Ринч и попытаться уговорить ее дать добро. В противном случае я стану личностью вне закона, как она и предупреждала. А это значит, что в конечном итоге, когда меня поймают, я попаду в ненавистный мне Асторис. Но только в этот раз в качестве заключенного». Пригляделся к низенькому зданию морга и заметил разворошенный полисадник и поваленное дерево. Комки грязи горками лежали на тротуаре. Беспорядок кругом подсказывал, что кто-то уже пытался воспользоваться этим входом или же убегал через него из участка. Но, как ни странно, вокруг не было ни души. Прошел вперед и толкнул дверь, ведущую в вонючую приемную. Открыто. Металлический стол сейчас пустовал а заодно и все помещение. Странно. Куда все подевались? Быстро устремился в коридор и снова никого не встретил. Ладно. Мне сейчас нет никакого дела до наших экспертов. Вышел наружу во внутренний дворик. А вот тут я застыл, заметив зияющую воронку вместо фасада у допросной комнаты, что на первом этаже. Металлическая решетка, осколки стекла и куски бетона — лежали перед запасным входом в Главное управление полиции. «Что тут творится?» Я чудом удержал язык за зубами и не присвистнул в голос. «С другой стороны, может, так даже лучше. Не придется надевать наручники и выпрашивать у коллег встречу с Зорой, потому что кто его знает, может быть, меня тоже объявили в розыск. Помнится, Лоуби что-то такое говорил, а я не придал этому никакого значения» когда услышал о пропаже Вети. Взялся за ручку двери, намереваясь выйти в коридор, но был вынужден застыть на месте, услышав чужой разговор. — Где Зора? — Удалось узнать? — Пока нет. Броган отправился проверять архив. — Может, она там? — А дома? — Нету. — И в забегаловке тоже. — Боула ищет? — Даже не знаю, — ответил Нолан. Узнал его по голосу. После того, как она узнала о планах фанатиков, дала нам распоряжение, и исчезла непонятно где. Да уж. В управлении и так дел не в проворот. Пришлось даже запросить помощь из 35-го участка. Кошмар. У них своих проблем с фанатиками хватает. А тут такое. И куклу искать, и нападающих, и губ, охра. Продолжение разговора я не мог услышать, потому что дверь хлопнула, и детективы скрылись в одном из кабинетов. Что тут сказать? Молодцы. Охранять губ? Смешно. Особенно если учесть, что мне не составило труда выломать замок допросной и войти в коридор этого самого главного управления полиции. Так зоры здесь нет? И зачем им искать куклу? Получается, кроме меня фанатики нацелились на Вианон. Так это нападающие на участок сломали стену. Переведя взгляд вперед, заметил кровавую лужу и не одну. Еле удержался от желания заглянуть к Нолану и хорошенько его допросить. Но что-то меня останавливало. Быть может, то, что куклу искали. Уж не для того ли, чтобы арестовать, а вдруг упекут за компанию. Тогда вариант договориться с Зорой отпадает сам собой. Не знаю, зачем, прошел вперед и огляделся, заметив странную кучку пыли возле одной из стен. «Ага». Стена кабинета подполковницы отсутствовала целиком и полностью, а внутри слышался тихий шепот множества голосов. Игрушечных таких, странных. — Говорю, не толкайся! — еле разобрал из всего гомона. Не думая, зашел внутрь, стараясь сильно не следить. Повернул голову на звук и увидел тот самый карточный домик, который не так давно вспоминал. — Ага, помню я, чего мне стоило поймать его десять лет назад. Фантомная боль поразила пальцы обеих рук. о Закричала одна из карт. Тише! шикнул я. Но бубновый король в ответ лишь оскалился. Давай хоть ты нас вытащишь отсюда, а? Э-нет! не согласился я, опасливо выглядывая в коридор. Нашли, дурака. «Ну ладно тебе, вмешалась в разговор шестерка трев. Ты же Энвиктус! Чего тебе стоит сломать печать, а? все равно не пострадаешь и даже жизнью не рискуешь. — Не знаю, о чем ты, но я этого делать не собираюсь. — Ну, — довольно протянул туз червей. — Если не ты, то значит, тот лиходейчик скоро за нами вернется и заберет. Не зря же он под столом ползал, выискивая печать, пока кукла его не отвлекла. — Кукла? — удивился я, слушая сумбурное объяснение смертоносного артефакта. — Вианон? — «Этого мы уже не знаем». Дама Пик сложила веер и развернулась другим боком. «Зато нам известно, что эта парочка повздорила, и они убежали друг за дружкой, оставив нас одних скучать». «Ах, скучать!» Я сделал вид, будто понял хоть что-то из сказанного. «Это, конечно, нехорошо. Не понимаю одного, зачем теряю время. Если зоры здесь нет, а в самом управлении творится нечто странное...» то мне не остается ничего, кроме как отправиться в логово фанатиков, чтобы единолично с ними разобраться и освободить дочь. — Слушай, дорогой! — упорствовала дама, облизывая рисованные губы. — А давай мы поможем друг другу? Заманчивое предложение едва не заставило меня ее выслушать, но я нашел в себе силы и поспешил отказаться. Нет, мой скупой ответ ее не устроил, и она продолжила свою мысль. — Как хочешь, но, думается мне, такой заманчивой сделки тебе больше не представится. — Что вы хотите и какую помощь можете предложить? — повелся я на провокацию. Но мысленно напрягся, был наготове. — Ты нас освобождаешь, а мы уничтожаем всех твоих врагов. — Да, верно! — поддакнули другие карты. — Зачем вам это? — Как зачем? — дама прищурилась и снова открыла веер. Видимо, хотела нагнать интриги, но шестерка трев ее опередила. «Мы очень сильно проголодались». «Так сильно, что уже пожираем собственной души изнутри», — ответила какая-то карта. «Мне ее не было видно». «Ну все, хватит балаганить», — возмутилась дама Пик. «Или ты соглашаешься, или мы впадаем в спячку. И тогда тот лиходейчик, что нас освободит, с легкостью завладеет всей нашей силой. Решать тебе». Да уж, интересный расклад, особенно если предположить, что карты мне не соврали. С другой стороны, с помощью карточного домика я с легкостью смогу разобраться не только с фанатиками, но и со всем элеходейским подпольем вместе взятым. Пальцы согнулись в кулак, стоило подумать о последователях Муамбаала, об этих сумасшедших мясниках, возомнивших себя посланниками Бога. Стиснув зубы, я все-таки выдавил из себя, отчетливо понимая, что очень сильно пожалею о принятом решении. «Согласен, но только на моих условиях». В каких еще условиях?» — возмутилась шестерка. Но дама решила взять всю ответственность на себя. «Мы тебя слушаем. Говори». «Вы никого не убьете без моего согласия. Иначе...» «Иначе?» «Иначе я сделаю то, чего не сделал много лет назад». Я вас выпью, без сожаления. Отловлю всех до единой, и в этот раз точно завершу начатое, как хотел. На миг в комнате воцарилась напряженная тишина. Бубновый туз повернулся ко мне спиной, король червей хмыкнул. А дама помахала веером, прежде чем, наконец, ответить. Согласна, и от лица всего карточного домика заключая наше соглашение. Поэтому давай освобождай нас, наконец. Я подошел к столу, припоминая тот случай, когда мне однажды удалось вклинить в запрещающую магию защитное заклинание всего-навсего деревянную табличку. Пришло время для второй попытки, да? Дор Муамбал оглядывал нетерпеливым взглядом арену, сжимая подлокотники металлического трона руками Усеянными кровоточащими язвами сила ее было достаточно, чтобы с легкостью задушить человека, подняв его над полом, но как на зло не хватало для контроля собственного характера. Терпение, точнее его полное отсутствие вот тот изъян, который ужасающим образом повлиял на будущее наместника кровавого бога. где он недовольно выдохнул дор где бол? «Дочь здесь!» — кивнул он на связанную девушку в школьной форме, лежащую прямо на полу у стены. «А его нет!» «Господин!» — послышался лебезящий шепот снизу, оттуда, где один из фанатиков, стоя на коленях, сложил руки в молящем жесте. «Пожалуйста, передумайте и отправьте девушку к кровавому назад!» «Молчать!» — крикнул Дор. «Если Роджеральд узнает, что ее здесь нет!» то он не явится, а отправится сразу к нему. Но, младший брат прав, буркнул кто-то из чемпионов, сидящих на скамье. Кровавый дал нам инструкцию вашим голосом, помните? Если мы его ослушаемся, то не видать нам его благословения и силы. Можно подумать, вы знаете, что это такое. Внутренне досадовал Дор, а задача, навзирая на сопротивление бойцов. С другой стороны, прошло уже много времени, и Роджеральд должен наконец дойти своим глупым отсталым умом, что прийти нужно именно сюда, а не куда-то еще. Видо-да, позвал наместник кровавого. Ты сделал все, как я тебя просил. Да, мой господин, довольно кивнул чемпион, сидящий в центре лавочки. Я закинул джинджер на плечо и демонстративно погулял по городу, пока достаточное количество людей меня не заметило. Затем отправился к ближайшему спуску в подземелье, особо не скрываясь. Вообще-то, ровно это нужно было сделать с его дочкой, а не с женой. — А разница? — Большая! — выкрикнул Дор, заставляя чемпионов недоумевать. — Это вот ему не важно! — кивок в сторону еще одного связанного тела, лежащего рядом с первой заложницей. — Ого! — чемпион подскочил на ноги. — Раз так то можно я ее задушу? Можно ведь? — Нет, — недовольно ответил Дор, — еще не время. Вот когда наступит время молитвы для жатвы душ, тогда будет можно, но не сейчас. Чемпион собрал слюну по всему рту и смачно плюнул вниз на арену, где сейчас дрались какие-то не слишком активные бойцы, и сел обратно. — Эй, но кто так руками машет? — неодобрительно буркнул Видода Переключая все свое внимание на новую интересующую его тему, Адор перевел внимательный взгляд на младшего брата и кивнул. Забирайте девочку, кровавый, превыше всех наших планов. Да, господин, хиляк-фанатик с безумным взглядом поднялся на ноги и устремился к заложницам. Видода, идешь? Не, отказался чемпион. Я, пожалуй, дождусь Боула. Вон, возьми с собой Зибобу э набычился гигант зибоба чего это я а того что я так сказал отмахнулся видода или хочешь оспорить мое право старшинства устрашающий взгляд чемпиона возымел действия и смуглый гигант неохотно поднялся с края лавочки чтобы отправиться к младшему брату ну он встал как вкопанный возле стены че делать то бери эту мелкую и идем к кровавому — О, к балу! протянул Зибоба. — Это я с радостью. — А то! — подпрыгнул от возбуждения младший. — Я тоже, я тоже! Дор недовольно скривился, отчетливо понимая, откуда взялась такая исполнительность в его рядах. Любопытство для фанатиков хуже смертной казни. Особенно то, которое никак нельзя удовлетворить, только ждать и надеяться на случай. Вспомнив себя в их годы, Дор едко скривился. Эти глупцы еще не знают, что визит к кровавому ничем хорошим не кончится. Ведь та аура разложения, которая преследует мага, способна заразить любого. Абсолютно. А начнется все с кровоточащих десен и металлического привкуса во рту, из-за которого постоянно хочется сплюнуть, а не глотать слюну. «Ух!» — крикнул боец, пропустив удар в челюсть. Опустившись на дно колено. Он прикрыл локтем лицо, чтобы защитить пострадавшую часть тела от повторного удара. Но второй боец, следуя советам включившегося в игру Видода, пустил в ход ногу и пнул в плечо проигрывающего участника смертельного соревнования. «Готовьтесь, братья!» — поднял руки Дор. «Час жатвы близок!» Вот только боец на арене вместо того, чтобы упасть, наоборот встал, обхватывая рукой пинающую ногу противника. Секунда, и он немилосердно ответил, пустив в ход локоть. Соперник, вынужденный стоять на одной ноге, не ожидал подобного исхода и потерял равновесие. Упал вначале на копчик, а затем и спину. Завершил же сражение удар затылком о бетонный пол арены. Дору только этого и было нужно. В следующий миг он монотонно затянул, довольно скались. «Важим борджихе, якнуш Ян-ям Сатарикуа! -а, -а, а Раздался громкий крик, когда в помещение подпольной арены братства вбежал израненный лиходей. Та-та, там! Он смотрел на толпу безумным взглядом. Из его оголенных плеч сочилась кровь, будто от множественных ножевых ранений, а обе ладони он прижимал к пострадавшему животу. та Там!» продолжил заикаться умирающий пока не потерял сознание и не рухнул на пол среди недоуменных зрителей недавнего побоища секунду спустя очередной хрип и множество криков послышалось из тамбура ведущего к выходу арены где совсем недавно скрылись фанатики с дочкой боула на руках неужели этот джерик нам пожаловал дор перевел задумчивый взгляд к одному из двух общественных выходов интересно Он разминулся с дочкой, и будто в подтверждении догадок главного фанатика из темного дверного проема вышагнул Роджеральд Боул, звезда-развалюха сорок седьмого участка. Но не один. За его спиной жужжал и беспорядочно двигался, летая по воздуху карточный рой. «Быть не может!» — изумленно выдохнул Дор. В уме у него помутилось при мысли, что Кровавый предал их, И предоставил детективу свой любимейший артефакт, о создании которого постоянно хвастался. Паче! Начал был он спрашивать, но быстро опомнился и крикнул: "Давай без глупостей, бол! Твоя дочка у нас". Да? Детектив окинул внимательным взглядом огромный зал и недовольно приподнял брови. И где же она? Так я тебе и сказал. Нагло выпучил глаза главный фанатик. Давай-ка сюда эту смертоносную игрушку, и тогда мы поговорим. Боул еле заметно хмыкнул Так не пойдет. Вначале покажите мне вете, и только тогда я подумаю. «М-м-м-м-м-м-м». Дор сощуренно оглядел зал, будто надеялся найти кого-то, хоть мало Мальски похожего на его дочурку, как вдруг его взгляд упал на связанную джинджер. «Дочку твою не покажу, она в надежном месте, а вот женушку пропавшую могу и освободить, если только ты не будешь делать резких движений». Слабый кивок в сторону стены, и сразу трое чемпионов подскочили со своих мест, чтобы успеть схватить связанную заложницу раньше копа. Едва они это сделали, Роджеральд тихонько хохотнул. «О да, вначале подсунули мне для слежки за управлением», а теперь еще и шантажируйте ее жизнью. После всего, что она мне сделала? А что она для тебя сделала?» Дор недоуменно посмотрел на Джину в руках одного из чемпионов. «Неужели оскорбила и плюнула в яичницу? А может быть, и шрамик в интимном месте оставила, а?» В ответ на похабную шуточку по толпе пронеслись нервные смешки. Неожиданно для всех лиходеев и фанатиков карточный домик вновь пришел в движение. Медленно растворяясь в толпе, карты зависли возле лиц каждого из присутствующих, когда Бол тихонько произнес «В таком случае у меня тоже будут заложники. Как тебе это?» Дор поджал губы, будто не был впечатлен. И тогда Бол кивнул. Раздался громкий хохот карт, прежде чем выпуклые морды на бумажных поверхностях дружно раскрыли свои рты. Послышался тихий свист. Множество гнусных преступников упало замертво, а карты поочередно отрыгнули и причмокнули, выпуская в воздух маленькие светящиеся облачка. Оставшиеся в живых люди отпрянули к стенам, подальше от карт. Кто-то от испуга, кто-то от отвращения. Только фанатики остались на своих местах. «Лиходейские души самые вкусные», — поделилась мнением пиковая дама. «Благодарствую». Да, с горчинкой и перчинкой поддакнула шестерка трев. И даже со стринкой, добавил бубновый туз. Или мне показалось? Показалось. Послышались с разных сторон игрушечные голоса. Бол недовольно поморщился, не желая присутствовать при убийстве людей. С другой стороны, он давно желал добраться до всего подполья Фена, и сейчас ему выпал столь удачный шанс. Отказываться от него расточительство который он не может себе позволить, наверное. Вот бы услышать мнение Зоры на этот счет, — подумалось ему. — Да хоть всех убей, мне плевать! — меланхолично протянул Дор, спешно добавляя. — Кроме моих чемпионов, тронешь их, и твоей дочурки конец. Я сам лично придушу ее этими вот руками. — И как же ты это сделаешь, если я убью тебя раньше? А ты уверен, что моя душа только здесь и больше нигде? Макнулдор. «Как ты думаешь, кто такой кровавый, а?» Бол молча внимал новой информации и не перебивал. Однако главный фанатик не спешил раскрывать собственные карты. «И, кстати, неужели Джена настолько тебе неинтересна?» Верховный кивнул одному из чемпионов. «Видимо, да. Так что можешь ее задушить, да. «Нет». «Что? Неужто хочешь с ней поговорить, когда она придет в сознание?» так мы это сейчас устроим». Очередной кивок и недовольный Видода отвесил девушке легкую, по его мнению, пощечину. Громко вскрикнув от боли, Джина изумленно открыла глаза. «Вети!» крикнула она, однако быстро опомнилась и крутанула головой, щурясь от боли. «Что я здесь?» «Проснулась, дорогуша!» усмехнулся Дор. «Ничего не хочешь сказать своему муженьку, пока он всех тут не убил». Джинджер медленно повернула голову к Боулу и не сдержала слез. «Я не хотела, Боул! Я! У меня не было выбора, Грег! У него мой брат! Я!» «Ну все, дорогуша!» — кивнул чемпион Удор. «Заставь ее замолчать, пока она не выдала все тайны нашего господина». Вот только Видода понял слово «замолчать» на свой манер и демонстративно занес над ее головой кулак для оглушающего удара. Бол наконец сдался. Скрипя сердце, он протянул вперед зажатую в ладони часть колоды, прошептав даме пик. «Не забудь про наш уговор». Дама перевела хитрющий взгляд на детектива и в ответ лишь пожала плечами. Мол, поживем, увидим. Цыкнув от досады, Роджеральд все равно прошел вперед и протянул одному из фанатиков часть кровавого артефакта. «Отпустите ее, и пусть идет в мою сторону» тогда я отдам это». Дор пожевал кровоточащие губы, прежде чем согласно кивнуть. Фанатики отпустили Джинджер, из-за чего она вначале плюхнулась на колени, однако быстро подскочила на ноги и, прихрамывая, поспешила к Боулу. «Ну?» — главный фанатик напряженно уставился на детектива. «Отдавай». Секунда на сомнение, и Боул подчинился, протянув одному из фанатиков часть колоды. Бедняга тотчас взвыл, когда края карт, словно лезвия впились в его кожу. а захныкал он, как ребенок, чуя противную ломоту, пробирающую до костей. Что они со мной делают? Пьют, пожал плечами Роджеральд. Таковы условия владения. И я здесь ни при чем. Дор прикусил губу от разочарования, после чего скомандовал. Вида-да, забери. Э-не! — не согласился чемпион. — Мне был обещан вот этот, кивок в сторону детектива, а не какие-то там вшивые карты. — Хорошо, Хирш, возьми. «Ладно — Ладно. Недовольно буркнул стоящий рядом с Видода фанатик. Прошел вперед и, кривясь, забрал часть смертоносного артефакта. Удовлетворившись, Дор улыбнулся окровавленным оскалом. И без того неприятное зрелище стало еще более жутким. — А теперь позволь предложить тебе новую сделку. — Какую? Бол протянул вперед руки, чтобы подхватить прихрамывающую джину и не позволить ей упасть из-за спешки. Дикий громкий смех послышался раньше, чем она сумела сделать еще шаг, потому что позади нее со спины пристроилось сразу три карты. «М -м, — Ммм, вкусная! — провизжала одна из них. — А если пустить кровь и напугать? — Люблю адреналин. Назад! взревел бол, но не успел. Бубновый валет пролетел сквозь шпионку Мамбала и спорол ей живот. Ах! Рот Джинджер наполнился кровью. Я! Жена детектива рухнула в объятия мужа, едва сделала последний шаг. Глаза ее широко раскрылись от изумления. Слезы притаились в уголках глаз, а Роджеральд не мог поверить в то, что это все происходит именно с ним. Вы! Взревел он, переводя взгляд на хищные карты, летающие по воздуху в беспорядочном ритме. Вы мне за это заплатите. Люблю! выдавила из себя Джина. Вас, двоих, кха! Кровь переполнила ее рот и хлынула по подбородку к шее и плечам. Подожди меня, Джина, только не умирай, я сейчас! взмолился Боул, как маленький мальчик. Забыв обо всем на свете, он медленно опустил Джинджер на пол и подскочил на ноги, едва удалось освободить руки. «Эй, эй, полегче!» — пожал плечами Дорму Амбал. «Это они сами! Мы приказ не отдавали, так ведь?» «Да-да!» — неуверенно ответил фанатик с колодой, зажатой в кулаке, и тихонько взвыл от боли. Другой свободной рукой он сжимал запястье, будто пытался остановить кровотечение на ладони. «Ай!» «Ну-ну, нихнеч прям как маленький!» — пожурил его Дор. «Можно подумать, ты не привычен к боли!» «Да это же...» — возмутился фанатик. «Это же ни с чем не сравнится! Мне будто заживо дробят кости по частям!» «Фу, давай без подробностей!» — поморщился Видода. «Иначе я тебе точно устрою нечто подобное! Уж поверь! Изловчусь и сделаю это!» Страдающий фанатик хмыкнул носом и вытер слезы куском красного балахона, надетого на голое тело. А Боул тем временем спустился на арену, туда, где летало в воздухе наибольшее число карт. Кулаки его были стиснуты, зубы скрежетали. Живо говори, где моя дочь, и тогда я подумаю, оставить ли вас в живых. Ха! Дор от смеха даже брызнул слюной. Какой самоуверенный! Можно? С мольбой посмотрел на главного видода. «Можно мне? Да? Мне же обещали его! Можно?» «Да, да!» — согласился Верховный. «Только учти, его душа моя, а с тела можешь делать все, что пожелаешь». «Есть!» — чемпион довольно поднялся с места. «Э, нет!» — карты вдруг окружили Роджеральда. «Мы сами хотим полакомиться инвиктусом!» — в очередной раз заговорил от имени всей колоды дама-пик. Он помешал нам десять лет назад, отловил вместе со старухой Гризельдой и заточил, так что вам лучше не вмешиваться. Дама вылетела из строя и приблизилась к Дору. — Вам все ясно? — Нет, — озадаченно ответил главный фанатик. — Бол мой! Это я его выпью! — Ха! Маленькая чернильная плоская ручонка отклеилась от поверхности картонного прямоугольника, когда пиковая дама вздумала поугрожать наместнику Муамбаала веером. — Я сама лично раскрою твое гниющее тело на маленькие кусочки, если ты издашь и еще хоть звук. На арене неожиданно воцарилась гулкая тишина. Ненадолго. Тихий шепот зазвучал с разных сторон, заглушая стуки и тоненький свист легкого сквозняка, и фанатик вдруг истошно закричал он повалился на пол, теряя сознание от болевого шока. Остальные карты Миг получили свободу и первым делом отправились пировать. А в качестве первой цели они выбрали столь ненавистного им субъекта – Роджеральда Боула, непобедимую бездонную душу. Но как бы не хотелось картам пронзить тело детектива, сделать им это не удалось. Едва они приблизились к нему впритык, темное облако окутало копа, постепенно меняя облик его тела. На коже в следующий миг выступил черный пушок, из спины выросли огромные прозрачные крылья, а ноги срослись в полосатое жало. Инвиктус в момент наивысшей опасности принудительно взял верх над разумом детектива, превращаясь в монстра. — Что это? — изумленно уточнил Видода. «Человек -насекомое. — Человек-насекомое? — Инвиктус! — прошелестел шершень, поворачивая крупную голову, украшенную фасеточными глазищами. «Вы мне мешать! Все, кто хотят жить, покинуть комната! Считать до трех!» Дожидаться окончания отсчета никто из лиходеев не стал. Толпа дружно бросилась в рассыпную, вот только карточный домик решил им помешать. Часть карт, летающих поблизости от убегающих, бросилась пировать, раз подвернулась такая возможность. А оставшаяся половина колоды — по-прежнему окружала инвиктуса и не думала отвлекаться на перекус. Что-то раньше я не видела его таким, озадаченно обернулась дама, не вовремя отвлекаясь от Дора. А фанатик зря времени не терял, схватил карту и сильно сжал в ладони. «Ах ты!» — пиковая дама дернулась, крикнула, но наместник Муамбала держал крепко. «Я позволю вам измотать его и надкусить!» — предложил он, Едва карта в его руке, секунду спустя, сделала вид, будто угомонилась и сдалась. «Как тебе расклад?» «Не нравится», — насупилась дама. «Но если ты меня отпустишь, я подумаю». «Э, нет». Дор поманил пальцем Видода. «Я сейчас отдам тебя моему чемпиону, и он сделает нечто ужасное». «Ладно», — согласилась карта. «Ладно, эй». «Хорошо, тогда начинайте». «Инвиктус!» — вымолвил еще раз крупный шершень размером в полтора человеческих роста. «Я предупреждать, вы не жить!» «Видода!» — крикнул главный фанатик. «Не стой! Помоги картам!» Недоуменно пожав плечами, чемпион лениво начал подготовку. Сделал наклоны вправо-влево, взад-вперед, разминая затекшую спину. «Пусть они первые, а я посмотрю, как с этим бороться!» предложил боец, загадочно ухмыляясь. «Что ж...» Дором многозначительно посмотрел на карту, зажатую в ладони. «Начинайте уже!» Карты озадаченно переглянулись. Адама не вытерпела и завизжала, приказывая. «Да атакуйте его колодой!» Едва стих ее звенящий писк, отражаясь от стен многократным эхом, карты предприняли первую попытку напасть. Однако сильное вибрирующее жужжание мощных крыльев шершня заставило их недовольно застыть. «Ай, что это? Почему моя душа дрожит? Ай!» С виду плавно перемещаясь в пространстве, насекомое начало свой гипнотический танец, вводя атакующий артефакт в состояние энергетического транса. Перламутровый кокон блеснул в полумраке арены. Дор пригляделся к происходящему. — Он их пьет! — изумленно прикусил губу главный фанатик. В подтверждении сказанному, многие карты предприняли попытку отлететь подальше от шершня, но не смогли этого сделать. Что-то держало их на месте, и этим чем-то можно было смело назвать странный вибрирующий звук прозрачных крыльев насекомого. — Инвиктус! — произнес монстр. — Я прийти за вами. Первыми опали на пол ближайшие пять карт. Едва шершень двинулся в их сторону. Белые пульсирующие силовые линии протянулись к жалу монстра. Едва он им качнул. Один раз, второй. Фасеточные глазища сверкнули в темноте, когда то, что некогда было боулом, повернуло голову в сторону Дора. «Ты меня хотеть убить?» Наместник кровавого бога вздрогнул и чудом не выпустил даму Пик. «Сделайте с ним что-нибудь!» Недовольно взревел главный фанатик. «Видода, скорее!» «Да, мой господин!» Чемпион хрустнул костяшками пальцев и сделал шаг в сторону насекомого. Тонкий зудящий звук пронзил пространство, точно лезвия, и фанатик упал на пол, разрубленный напополам. Глаза убитого были широко раскрыты от изумления, а рот, наоборот, плотно сомкнут. «Что за...» «Ты хотеть убить?» — повторил вопрос Инвиктос. — Это ты похитить моя дочь? — Нет, — взревел Дор. Выкинув прочь даму Пик, он попытался приподняться из кресла, чтобы броситься на утек. Но резкая боль в горле его остановила. Глаза закатились к потолку, едва кровавый в следующий миг захватил контроль над телом своего наместника. — Это я, Джерри, я приказал захватить твою дочь. — Где? — только и вымолвил монстр. Топливный завод в двадцати километрах от города. Горло фанатика булькало, ракотало и сипело, когда Муамбал пытался говорить с помощью чужого тела. «Приходи один, а лучше захвати с собой Гризельду, иначе не обещаю, что твоя дочурка останется в живых». «Где?» — Инвиктус угрожающе приблизился к трону. Сидящие на скамьях притихшие фанатики подскочили с мест, но не успели сделать и шага к выходу. Еще один резкий зудящий звук, и их тела повалились на пол, как и Видода, несколькими мгновениями ранее. «Найди ее, Вианон, она должна знать». На этом сеанс общения был прерван, и Дор вновь получил свое тело в полноправное владение. Вот только ненадолго, потому что приблизившийся шершень теперь витал в воздухе совсем близко от него». «Он сказать, правда?» Инвиктус внимательно уставился на испуганного главного фанатика. «Ты говоришь все, что знать о Муамбал, и я тебя отпускать». «Да, да, да, я скажу, я все скажу», — зачистил Дор. «Кровавый маг, он же Муамбал, он, он часть души Филиппа Даоша Фэна. Когда тот надумал отделить кровожадную часть себя, то разбил свою душу на части» и поместил в сосуд куклы. Что там произошло во время ритуала, мне неизвестно. Я только знаю, что Фена после этого исчез, а вместо него осталась кровожадная кукла, одаренная огромными знаниями в лиходейских опытах, которую мы и стали называть божеством Муамбал. Поначалу это был культ в Асторисе из заключенных, но наше подполье быстро разрослось и разделилось на ветви. «Говорить короче!» Недовольно зашипело насекомое. «Где он скрыться?» «На топливном заводе! И дочь твою туда же должны отвезти, мои люди!» «Все, как он приказал!» Когда Дор замолчал, шершень тоже не спешил нарушать звенящую тишину. И только тихий шепот уцелевших карт слышался за спиной Роджеральда Боула. Поняв, что больше подробностей не последует, бессмертное существо качнуло брюшком, выписав круг в воздухе, и призвала магическую печать перемещения в пространстве. Еще секунда, и Инвиктус исчез, оставив после себя горы трупов, напуганного Дор и оставшиеся в живых карты из все еще смертоносного артефакта. Чудом выжив после встречи с творением Парацельса, фанатик перевел заторможенный взгляд на пиковую даму, обиженно уставившуюся в его сторону. — Так что там насчет угрозы стереть меня в порошок? пропищала она, угрожающе наступая в его сторону. «Я, конечно, не люблю прокаженных, но за неимением альтернативы...» Громкий душераздирающий рев послышался в зале арены братства Муамбала, а кровавый маг, наблюдающий за происходящим из своего любимого ангара, перевел взгляд на армию трупоедов, собранных из животных, убитых на скотобойне и наделенных человеческими черепами ради некоторой разумности. Жадная ухмылка отразилась на лице кровожадной куклы, когда она прошествовала к исписанной именами стене, чтобы вычеркнуть оттуда Асмунда, Голспера, Джинджер, Донахью. Когда же ноготь главного лиходея Фена опустился к имени Грега, Бал ненадолго призадумался, прежде чем обвести его овалом. «Сделать из него козла отпущения?» — задался он вопросом. «Или поступить, как с остальными, пропавшими без вести. Сотворить очередной шедевр?» Меланхолично махнув рукой, Лиходей приказал своей марионетке продолжить исполнение скрипичной партии седьмой сонаты известного императорского композитора Суиза Шампаля. «Один лишь ты, Мишин, всегда оправдывал мои ожидания». Кровавый маг перевел строгий взгляд на заточенного в металлической клетке провинившегося могильщика. Тот лишь тихонько вздрогнул, не поднимая глаз от кровавой лужи, где еще недавно отражались события на арене фанатиков при участии Инвиктуса. — Ведь это ты нашел его слабое место! — Муамбал устремился к большой металлической клетке, чем немало напугал Лиходея. — Проказа! — испуганно выдохнул Миша. «Прошу вас, не надо!» «Ах, да!» Остановилась на полпути кукла. «Точно! Вечно я забываю, что ваши души, как и тела, такие хрупкие!» «Хм, ладно!» Развернувшись на фарфоровых пятках, он зашагал обратно к костяному трону. «В таком случае продиктуй-ка мне еще раз список ингредиентов для живого фарфора, и как ты планируешь его получить!» «И главное, сколько тебе на это потребуется времени?» Лиходей по имени Мишам шумно выдохнул, переводя дух, прежде чем начать диктовать заученный наизусть рецепт. «Из души, убиенной в полной темноте, создается эссенция жизни при участии алкогеста».